Гибель Титаника, вздохнул Снегирёв. Тёть Фир, может, я вам чем помогу? Его квартирная хозяйка, пригнувшись к самому полу, стояла на коленях возле дивана и яростно шуршала под ним шваброй. Вылазь оттуда слимозал, вылазь, к-мо говорю, из-под дивана раздавалось шипение загнанного в угол кота и время от времени удары когтей. Всё, тёть Фир, сказал Снегирёв. Старая женщина оглянулась на него, обреченно бросила швабру и попыталась подняться, колени отказались повиноваться. Эсфирь Самуиловна неловко села на мокрый пол и заплакала. Ну, что, Эсфиру? Алексей живо подхватил ее и усадил в кресло возле окна, которого, по счастью, не коснулся разгром. Да вы кинти вы к бессуеву этот ваш порошок, одни огорчения от него. Алёша, простонала она. Вы же понимаете, Снегрёв понимал, очень хорошо понимал. И много раз пытался объяснить, как в действительности работала пресловутая Монина контора, по великому блату очистившая её надомным трудом. Да, они в самом деле платили, но при заключении договора взимали залог Якобы предназначенное для растворения вещество, которое на самом деле никаким сырьём для мазей и кремов не являлось. Залог, принятый у вновь поступивших, частично шёл на трудовые выплаты тем, кому посчастливилось заключить договор чуточку раньше. А поскольку всё дело разрасталось со скоростью снежного кома, Снегирёв даже назвал тёте Фире примерную дату, когда слегка замаскированные пирамиды настнет время обрушится. Причем что всего вероятнее чуть раньше этого срока руководство ННБС слянят куда-нибудь за границу, естественно, прихватив много миллиардных накоплений, особенность национального спорта — бег с кассой. Эсфиги Самуиловна однако слушать своего жильца не хотела и с такой лихорадочной энергией участвовала во всероссийской афере, что Алексей в конце концов перестал ее отговаривать. Допустим, да в самом деле, творить что-из-бога разводец, он ведь ее в любом случае на произвол судьбы не покинет. Хватит эфира, пускай у вас это будет самым большим огорчением, сказал он серьезно. Подумаешь, вода разлилась, да наберите его я из-под крана. Алёша, ну хорошо, сейчас новую вскипятим. Тем временем Васька почуял, что в боевых действиях наступила затишье. Велес кнул выбраться из-под дивана. Норвежский лесной был весьма пушист от природы, причём пушист по северному, по таёжному, не то, что какие-нибудь халёны и персы. Его шуба, снабжённая плотным подшёрстком, являлась действительно всепогодной: и в дождь, и в снег стражить хозяйский амбар от крыс и мышей. Но на купание в аквариуме даже и васкины шесть строчки не было. Мохнатый кот Ещё недавно казавшийся таким упитанным и круглым, превратился в костлявое, всклокоченное чудовище. Есфирь Самуиловна увидела его и поняла, как выглядит натуральный живой чёрт. Подсохшие было слёзы хлынули снова. Она протянула руки: "Васенька, иди ко мне, маленький, я тебя хоть оботру. Алёша, дай тебе, пожалуйста, полотенце". Плата за страх. Продолжение. Путь до Байканорской улицы, где жили его отец с матерью, показался Валерию Александровичу бесконечным. После едва не произошедшего столкновения на Вознесенском он ехал с угубом медленно и осторожно, по возможности на ровном газу, а педаль тормоза старался не трогать совсем. Однако утраченная уверенность не возвращалась. Он ловил себя на том, что судорожно стискивает руль и горбится на сиденье, натягивая ремень Москвич катился вперёд как ни в чём не бывало. Однако Жукову всё время казалось, будто автомобиль вот-вот опять сорвётся в занос. Это ощущение не оставило его даже когда он выбрался на центральные магистрали, хорошо расчищенные и посыпанные солью с песком. Каждый подскок на ледяном горбике заставлял его жарко взмокать. Вот оно. Сперва Валерий Александрович прикрыл печку до половины, потом отключил её совсем. Не помогло. По субботам, да еще зимой пробок в городе не бывает. Единственная задержка случилась уже за Черной речкой, когда из окна машины почти виден был родительский дом. Здесь улицу пересекала железнодорожная ветка, и при том никакая-нибудь редко используемая.